В машине, всю дорогу домой, я, не отрываясь, смотрел на сына. Он нисколько не испугался довольно долгого пребывания в больнице. За окнами машины проносились сцены вечерней парижской жизни. На дорогах было непривычно свободно. Парковки зато были забиты до отказа. В машине было холодно. Наверное, мой бывший муж очень гордился совершенным кондиционером своей новой машины. Удивительно, но он не спросил, что, собственно, произошло. Едва ли он считал нормальным обыкновение провожать в больницу незнакомых людей. Но, видимо, полагал, что сам он выполнил свой долг. И это было правдой. Я сжала в ладони маленькую руку сына. Ты не замерз? Во двор дома въехала машина скорой помощи и доехала до самого подъезда. Я сидела в это время у кухонного окна с чашкой остывшего чая. Я знала, зачем приехала скорая помощь. В поведении соседа появилось нечто новое, подсказавшее мне, что произойдет сегодня. Теперь я поняла, зачем он выгнал из дома кошку. Раньше он никогда этого не делал. Кошка явно не могла по достоинству оценить обретенную свободу и металась по балкону. Сначала она безуспешно царапалась в дверь, потом спрыгнула на перила балкона, оттуда на крышу с которой спрыгнула на мусорный контейнер. Мне стало грустно, и я никак не могла понять, кто виноват больше — сосед или его кошка. Они были пока живы, но оба обречены. Домашняя кошка не вынесет тягот уличной парижской жизни. Из машины выпрыгнули медики, и это был хороший знак. Он говорил о том, что сосед еще жив. Из спальни сына послышался какой-то звук. Может, он проснулся от визга тормозов в кареты скорой помощи? В тот момент, когда в квартире соседа зажегся свет, я встала и зажгла лампочку в туалете, чтобы в ее слабом свете посмотреть, спит ли сынок. Я осторожно приоткрыла дверь его спальни. Сцепив ручки под подбородком, он крепко спал. Я вернулась на кухню и села к окну, чтобы досмотреть драму. Она продолжалась довольно долго. Я знал, что мне давно пора спать, но не могла пропустить конец. Свет в квартире напротив погас. Прошло еще немного времени, и из подъезда вышли медики с носилками, на которых лежал он, мой сосед, прижав руки к лицу. Машина выехала со двора, и я провожал ее взглядом, пока огни не исчезли за поворотом. Сирену медики не включили, может быть, из сострадания к спящим парижанам. Я испытала невероятное облегчение. Теперь я не буду видеть его, это воплощенное страдание в своем окне. В Последнее время мне стало казаться, что это не человек, а призрак, который вижу только одна я. Однажды я спросила сына, не видел ли он в окне соседа, который всегда находится дома. Он ответил, что никого не видел, и я пожалела, что едва не втравила его в эту историю. Теперь мой сосед находился среди людей, привычных к виду умирающих. Сама же я этого видеть не хотела. Не лучше, однако, было и зрелище пустой, темной, покинутой квартиры. Мне хотелось, чтобы в квартиру въехала семья с детьми, с грудным младенцем, страдающим коликами и орущим день и ночь напролет, или с подростком, который будет ночами на полную громкость включать свои колонки. Пусть это будет кто угодно, только не раковый больной, не спящий по ночам. Любопытство кипело в мозгу Мансебо, словно газированный напиток, когда он гнал машину назад в Париж из рунжи. Напряжение от ожидания денег, спрятанных среди консервных банок, Росло с каждой минутой, буквально разрывая Монсебо. Это ощущение было невыносимым, и он испытал страшное облегчение, поцеловав Франсуа, подавшего ему свежезаваренный кофе. Мансебо впервые понимает, как дорог ему этот бармен. Этот светлый человек никогда не увиливает от своего долга и каждый день, не кичась и не хвастаясь, готовит прекраснейший в мире кофе. Несмотря на то, что они с Тариком знают Франсуа одинаково хорошо и одинаково часто бывают у него, Мансебо все же чувствует, что он ближе к Франсуа, чем Тарик, даже невзирая на то, что он почти всегда видит его только по ту сторону стойки. «Может быть, у него протез?» — думает Монсебо. «А я этого не знаю». Франсуа живет не в их квартале, а в седьмом округе вместе со своими четырьмя женщинами, женой и тремя дочерями. На днях я видела Мира. Хороший у тебя парень. Да. Он хороший. И даже слишком. Что значит слишком? Он очень нежный и ранимый. А ты же знаешь, что Фатима может быть резкой. Э, -э, -э у всех одно и то же. Я тоже могу кое-что сказать. Стоит мне прийти домой и закрыть дверь, как сразу слышал «старый черт» и «старый пень». Это еще самые ласковые слова. Но что делать? Три дочери-подростка. Да, они у меня не слишком добрые. Да, наверное, от этого никуда не денешься. Как поживает Надия? Последние весточки от нее пришли несколько недель назад. Мы получили от нее открытку из Брайтона. Кажется, нет, — Нет-нет, точно, из Брайтона. Они сейчас в отпуске, она и ее муж. — Детей пока нет? — Нет. — Ничего, скоро будут. — Да, с детьми им станет веселее. Франсуа хлопает Мансебо по плечу. — Не буду тебя задерживать. Вижу, что ты сидишь будто на иголках. Ты человек долго, Мансебо. Мансебо улыбается, хотя и несколько разочарованно. Он-то думал, что ему удалось скрыть свое нетерпение взяться за коробки, которые уже ждут его у входа в магазин. Он с ему с удовольствием бы задержался у рослого Франсуа, который стоит за стойкой в рубашке с закатными рукавами. На плече видна поблекшая татуировка. Но это будет в следующий раз. Он боится сделать что-нибудь, о чем потом придется жалеть». Во всем теле он чувствует порыв, который не в силах обуздать. Потакание слабости может привести к непредсказуемым последствиям. Мансебо благодарит за кофе и идет к двери, слегка подпрыгивая, как скаковая лошадь, которая едва сдерживается, чтобы не сорваться в галоп. Но делать этого нельзя, под угрозой дисквалификации. Мансебо хорошо это понимает, и поэтому не спеша, в развалку, шагает к своей машине. Франсуа, протирая стакан, смотрит ему вслед. Картонные коробки стоят на тротуаре возле двери бакалейной лавки. Мансубо уже не помнит, что он заказывал на прошлой неделе. Заказ он делал еще в прошлой жизни, до своего нового задания. Весь этот заказ уже давняя и почти нереальная история тогда он еще не знал какое будущее ему готово манцыбо все больше и больше проникается уверенностью что в этих картонных ящиках он не найдет банки из- подоливок он поднимает решетку и замечает что ключ входит в скважину немного криво надо сказать тарику чтобы он сделал новый ключ думает он чувствуя, как начинают ныть ноги, наливаясь молочной кислотой. Решетка нехотя поддается и медленно поднимается. Ключ от двери поворачивается в скважине легко, как всегда. Монсебо открывает дверь и сразу чувствует запах вчерашнего ужина. Сердце бьется тяжело и неровно. Монсебо не помнит, чтобы оно так билось раньше. Может быть, он все же... «Уже слишком стар для всего этого», — думает Монсебо. Но вместе с тем, наверное, с приобретением опыта, он научится держать в узде эмоции в таких напряженных ситуациях. Монсебо весьма изобретательно пытается успокоить себя тем, что обнаружение денег в консервной банке в принципе ничем не отличается от обнаружения чека на зарплату в почтовом ящике. Монсебо включает свет за кассой, и закрепляет дверь с помощью самодельной петли и крючка. Застоявшийся запах еды смешивается со свежим утренним воздухом. Собственно, иного выбора у запаха нет. Существуют и действуют непреложные физические законы. Монсебо уже спланировал, в какой последовательности он расправится с этими рождественскими подарками. Сначала он заносит в магазин три белые картонные коробки. Они, оказываются тяжелее, чем он ожидал, и Монсобо понимает, что заказал много минеральной воды. Он сделал это после того, как посмотрел по телевизору долгосрочный прогноз погоды. Да, он начинает вспоминать, что же он все-таки заказал. Он ставит коробки перед кассой. Потом он заносит в магазин две коричневые коробки. Они легче, но Монсобо не знает, что в них. Монсобо вздрагивает — В магазин входит человек, которого за поводок тащит за собой собака. Может быть, пёс взял ложный след, или его привлек аромат вчерашнего горохового супа. — Я становлюсь профессионалом, — думает Манцебо, прежде чем приветствовать клиента. — Доброе утро, мсье. Чем могу служить? — Доброе утро. Может быть, вы подскажете мне, где я могу купить сигарет? Тобачный магазин находится слева отсюда, на противоположной стороне бульвара. «Далеко?» «Нет. В сотне метров. У входа в метро». «Спасибо». Мужчина выходит вместе со своей маленькой белой собачкой, которая уже нетерпеливо рвется на тротуар, но вдруг вспоминает, что ему надо что-то купить, и возвращается. «Милые мои, вам не надо ничего покупать» мысленно обращается к мужчине и собаке Мансебо. «Я не обижусь, если вы уйдете и оставите меня в покое. Сегодня, скорее всего, будет жарко. у вас не найдется несколько маленьких бутылочек минеральной воды?» Мансебо смотрит на покупателя и улыбается. Точнее, пытается улыбнуться. Он страдает. Ему стоит неимоверного труда скрыть нетерпение. Мансебо знает, что маленькие бутылки находятся в привезенных коробках, но не хочет скрывать их при свидетели. Это не было запланировано. Во всяком случае, Мансебо этого не хочет. Он начинает, скрипя сердце, вскрывать коробку, надеясь, что там не окажется банки из-под оливок. Наверное, мадам Кэт выбрала не незаклеенную скотчем коробку. — Какая удача нам улыбнулась, Шерлок! — радуется мужчина, натягивая поводок. Подходящая кличка, — думает Мансебо. Пёс не считает, что ему сильно повезло, и продолжает рваться на улицу. Мансебо выбрал верную коробку, то есть с маленькими бутылками минеральной воды. Здесь нет оливковых консервов. Мансебо сияет. В самом деле, нам сегодня выпала редкая удача. Мужчина без дачи расплачивается за воду и уходит. Шерлок, наконец, получает свое. Мансебо подходит к кассе и кладет монеты в ящик, откуда извлекает часы, которые, как обычно, надевает повыше на запястье. Едва он успевает опустить рукав, как двери лавки распахивается, и в помещение, по своему обыкновению, врывается Тарик. Мансебо, погруженный в свои мысли, вздрагивает от неожиданности. Обычно он не пугался от появления Тарика, Но ведь он никогда не был так далек от мысли о магазине. Мансебо резко захлопывает ящик кассы и, ударив себя по пальцам, вскрикивает от боли. «Не лезь в сахарницу без спроса!» — насмешливо произносит Тарик. «Ты меня напугал!» Мансебо украдкой бросает взгляд на руку, чтобы удостовериться, что Тарик не видит часов. «Посмотри-ка вот на это!» Тарик поднимает над головой лотерейный билет. Мансебо восхищенно вздыхает, скорее, для того, чтобы избавиться от потрясения. «Тысяча евро! Вчера утром я попросил Адель проверить номер. И знаешь, сначала я и не поверил. Ты же понимаешь, Адель склонна ко всяким фантазиям. Но на этот раз, ты видишь, все сошлось. Это дело надо отметить». «Мои поздравления!» Мансебо не может в полной мере радоваться удаче кузена». Хотя и сам не знает, почему. Ему нравится Тарик, и он от души желает ему и Аделе получить все деньги этого мира. Им и так приходится нелегко, детей у них нет, и у Адели ни лады со спиной. Мансебо решает, что не испытывает никакой радости, потому что ему сейчас надо проверить коробки. По счастью, Тарик не задерживается и быстро уходит, крепко сжимая в руке лотерейный билет, как будто боится, что его может сдуть ветром или кто-нибудь вырвет его и сбежит с выигрышем. Когда Тарик уходит, все напряжение, охватившее Мансебо, исчезает, словно его и не было. Лихорадочное ожидание ушло, словно поджавший хвост пес. Такого покоя Мансебо не испытывал очень и очень давно. Он возвращается к коробкам, как к целительному бальзаму. Как же он не подумал с самого начала? Белые коробки могут подождать. Монсебо принимается носить в лавку коричневые коробки. Интересно, — думает Монсебо, — что звучит более правдоподобно. Выигрыш тысячи евро в лотерею или обнаружение в коробке банки с деньгами? И открывает крышку. Одновременно он бросает взгляд и на другие коробки, Чтобы понять, насколько велики шансы вытащить из этой картонки невыигрышный билет. В коробке он видит несколько банок томатов, семь банок с сельдереем, десять жестянок с кукурузой. А там бинго! Он собой чувствует, как у него становятся ватными и подкашиваются ноги. Он выхватывает из картонной коробки банку, которая сильно отличается от других банок, и главное Отличается, надо думать, своим содержимым. Мансебо заглядывает внутрь банки и видит там пачку купюр по пятьдесят евро. Держа в руке банку, мансебо становится закассовым аппаратом и торопливо отвинчивает крышку со стеклянной банки. Он готов ко всему. Его уже ничто не может удивить. Если войдет покупатель, то мансебо просто поставит банку под кассу на полку. Если кто-то спустится в лавку из квартиры, то он увидит только спину Монсебо и не заметит, что он держит в руках. Да и, собственно, что может быть удивительного в том, что владелец бакалейной лавки пересчитывает купюры? Монсебо замечает, кроме того, что банка чисто вымыта. Он пересчитывает деньги. Двадцать купюр по 50 евро, то есть всего тысяча евро. Тысяча евро за одну неделю. Затаив дыхание, Мансабо снова пересчитывает деньги и вдруг начинает нервничать. Насколько это законно? Надо ли платить налог с этой суммы? Не привлекут ли его к суду? Куда ему спрятать деньги? Где их хранить? От этих мыслей Мансабо впадает в панику, но затем постепенно успокаивается. «Мне скоро шестьдесят». — думает Монсебо, — и за это время я не сделал ничего дурного. Кому какое дело до нескольких тысяч незадекларированных евро? Да и кто знает, сколько времени будет он получать эти деньги. Может быть, все ограничится этим разом. Так что нечего рисовать на стене страшные картины и пугать себя адским пламенем. Никакой записки в банке нет. Однако, когда Монсебо навинчивает крышку на банку, Он замечает на нижней поверхности крышки три буквы, нанесенные черным фломастером — К, Э, Т. Мансебо улыбается и ставит банку с деньгами туда же, где лежат шестьдесят девять китайских записных книжек и бинокль. Он очень умно поступает, что хранит эти сокровища среди всякого хлама. Никому и никогда не придет в голову искать там что-нибудь по-настоящему важное. — Вечером у нас будет праздник, — думает Мансебо, открывает дверь настиж и смотрит на окна квартиры дома напротив. Новый рабочий день начался. Пробка с резким хлопком вылетает из бутылки, как и должно быть, когда открывают бутылку шампанского. Фатима смеется и берет телефонную трубку, а мир будет веселиться где-то до вечера. После Анисового ликера в лес Монсебо зашел в винный магазин Николя и купил две бутылки шампанского. Ему и на самом деле есть что праздновать. Весь день Монсебо пребывал в приподнятом настроении. Он чувствует себя ребенком, получившим долгожданный подарок, и теперь хочет сполна им воспользоваться. Это просто дар небес, что Тарик выиграл тысячу евро в лотерею, и теперь у него Монсебо... Есть повод на глазах у всех отметить свой тайный успех. Да — Да-да. Ты что, не слышишь, что я говорю? Тысячи евро. За просто так. Все понимают, что Фатима говорит со своей старой теткой. Это ее единственная близкая родственница, которая еще жива. — Иди сюда. Нам пора чокнуться, — смеясь кричит Тарик. Фатима пытается закончить разговор, и не потому, что хочет поскорее чокнуться — а потому что разговор с Тунисом стоит бешеных денег. Все поднимают бокалы. Адель — единственная, у кого в бокале нет вина. Она никогда не пьет спиртное, утверждая, что вино ей никогда не нравилось. Мансебо поднимает бокал на уровень глаз и смотрит на свой мир, на свою семью сквозь желтое пузырящееся море. Он вспоминает о бинокле, и это до краев переполняет его радостью. Как же ему нравится бинокль! Сквозь бокал Мансебо смотрит на светлую улыбку Тарика. Брат выглядит довольным, и Мансебо от души желает, чтобы он и в самом деле был счастлив. Но Мансебо не верит в это. Брат не будет счастлив в этом браке. Мансебо не знает, можно ли назвать Тарика счастливым. Очень многое говорит против этого. Больная жена, отсутствие детей и мечты о будущем. Мансебо делает глоток из бокала, чтобы затем снова поднять бокал и чокнуться. Теперь он рассматривает Адель сквозь пузырящуюся жидкость. Сегодня вечером Адель сняла свой неизменный платок. Конечно, Мансебо видел ее без платка бесчетное число раз, но вечером... Она выглядит совершенно по-другому. В ней появилась какая-то открытость, хрупкость, радость и лёгкость. Монсебо кажется, что радости Адели добавила нечто иное, нежели выигрыш лотерею. «Она красива», — думает Монсебо, — и принимается внимательно рассматривать её миндалевидные глаза. В очерченном бокалом поле зрения появляется Амир выходящий из комнаты, как будто чувствует, что попал под наблюдение. Мансебо перемещает бокал и смотрит на Фатиму, которая, смеясь, что-то рассказывает. Контраст между красотой Адели и убожеством Фатимы заставляет Мансебо вздрогнуть. Он ставит бокал на стол и смотрит на жену, надеясь, что кривой нос был всего-навсего следствием искажения. Но напрасны были его надежды. Шампанское не уродует, а наоборот приукрашивает и людей, и окружающий мир. Тарик выходит в холл, но очень скоро возвращается с коричневой коробкой в руках. Фатима уходит на кухню готовить чай. Адель затаила дыхание, и Мансебо не понимает, почему. Он сидит с третьим бокалом шампанского в руке и смотрит на квартиру в доме напротив рисуя в своих фантазиях двойную жизнь писателя. — Ты, кажется, задремал, брат? Тарик садится рядом с кузеном и открывает коричневую коробку. — Будь любезен, пей шампанское, а я буду курить сигару. В коричневой деревянной коробке лежат пять больших сигар на подстилке из коричневой хрустящей бумаги, похожей на пергамент для выпечки. Мансебо тянется за сигары, но Фатима, которая уже вернулась из кухни с чаем, захлопывает коробку, и в которую уже раз за сегодняшний день Мансыбо получает по пальцам. — Если мне не изменяет память, ты уже выкурил свою вечернюю норму. Мансыбо больно. У коробки тяжелая массивная крышка. Наверное, Фатима не хотела причинить мужу боль, но она это сделала. Однако Мансабо страдает не от физической боли, а от того, что его оторвали от сладостных фантазий. Это так же жестоко, как разбудить крепко спящего человека, вырвать его из красочного мира грез и окунуть в реальность серой и неприветливой жизни. В эту минуту он ненавидит Фатиму. От ненависти нос ее становится еще больше. «Строгая у тебя жена», — говорит Тарик, закуривая сигару, И аккуратно закрывает коробку. Бурная радость Монсебо сменяется подавленностью и сонливостью. Настроение уже не пузырится, в унисон с шампанским. Приподнятое настроение испарилось, а радость притупилась. В комнату входит Адель с чаем. Приходит даже амир, но не за чаем, а за сладким тортом. Мансебо берет со стола бутылку и выливает остатки шампанского в свой бокал. Обычно он мало пьет, ограничиваясь ликером в Лесолейль, и поэтому чувствует легкое опьянение. Фатима бросает взгляд на мужа, но притворяется, что ничего не замечает. Мансабо внезапно трезвеет, очнувшись от своего салонного опьянения. Он видит, как писатель запирает наружную дверь. Мансабо машинально смотрит на часы, висящие над телевизором. На часах без четверти одиннадцать. Куда, интересно, он собрался? Свет в квартире потушен. Это означает, что мадам Кэт уже спит, или ее вообще нет дома. Собственно, это не важно, думает Монсебо, потому что работодатель сам знает ответ на этот вопрос. У Монсебо возникает труднопреодолимое желание встать и последовать за объектом наблюдения. В Париже многие не спят по ночам. По улицам до утра бродит Беспокойные души.